Глава 36. Ромка. Сама не знаю, как так можно: во сне нащупать телефон под подушкой, отключить будильник, спать дальше, а потом проснуться и совершенно ничего не помнить. А если потом резко вскочить с кровати, то телефон, конечно, упадет, крышка отлетит и батарейка выскочит. Я схватила резинку для волос, быстро сделала хвост и выбежала из комнаты, на ходу запихивая батарейку в телефон и лихорадочно вспоминая, купила я молоко или забыла. "Маш", раздался сонный мамин голос. "Да брось, съешь йогурт и беги куда надо". Нет, все в порядке, спи, спи, успокаивающе сказала я. А все ты, сказала мама папе, со своими принципами. Папа ничего не ответил, только промычал что-то. На самом деле, мама была права. Если бы папа не сказал мне тогда проспишь, я выпила бы йогурт и помчалась бы по своим делам. На мне было важно держать слово, поэтому вчера вечером пришлось после школы зайти в магазин за молоком и яйцами, и вместо того, чтобы глазеть на симпатягу Ченнинга Татума, таращится полночи на то, как улыбчивые, но ужасно некрасивые кулинары сбивают на Ютубе омлеты. Ну, не полночи, 20 минут, но это вечер пятницы. Утешало только одно: мама готовит для нас с папой три раза в день всю неделю, а не только завтраки по субботам, как я. И она не очень устает и как-то умудряется в голове держать, какие продукты должны быть в доме и что можно с ними делать. Может, и я привыкну, подумала я, и тут же ойкнула. Здоровенный кусок скорлупы упал прямо в жижу, которой предстояло стать омлетом. Когда все было готово, я отложила небольшую порцию себе, а сковородку накрыла тем самым маленьким байковым одеялом, в которое меня кутали во младенчестве. все таки у еды, приготовленной своими руками, совсем другой вкус, даже если попадаются крошечные кусочки скорлупы. Уже на лестнице я вспомнила, что не проверила плиту. Пришлось возвращаться. Конфорки оказались выключены, а я в очередной раз подивилась, как взрослые умудряются держать в голове все эти штуки. Кромки я опоздала. Раньше я была уверена, что нет ничего страшнее охранников, которые сидят в вестибюле Даниного дома. Нет никого, кто так же смущал бы меня взглядом, вопросами, да и просто своим присутствием, но оказалось, что есть Ромкины родители. Ага, крамашки девушка, заявил его папа вместо приветствия. "Я не девушка", пробормотала я. "Не юноша ведь", засмеялся он. "Да заходи, заходи, у нас не так уж и грязно". "Где грязно?", воскликнула Ромкина мама, выбегая из кухни. Папа у Ромки был на голову выше моего, шире в плечах, да еще и бородатый, а мама пухленькая и очень взволнованная. Да вот Ромкина девушка думает, будто у нас такая грязища, что и войти страшно. Вон сколько шерсти от Оскара. Но я специально только что пылесосила. Недостаточно, значит. Я вовсе не думаю, что грязно, воскликнула я, испугавшись этих двоих. Это она тебя утешает, сообщил Ромкин папе жене, а та сердито ответила: "Шуточки твои дурацкие". Через пару недель я поняла, что в целом родители у Ромки нормальные и даже похожи на моих. Мой папа тоже шутник, а мама вечно за все волнуется и пытается всех накормить. Только разница была в том, что моя мама всегда хохотала над папиными шутками, а Ромкина раздражалась. Зато кормить она пыталась нас так, словно выхаживала после кори или еще какой-то жуткой болезни. Уставляла весь ромкин стол тарелками с едой, так что нам приходилось раскладывать распечатки с тестами на полу. Ромка прямо деревянела от смущения, когда мама стучалась к нам и деликатно приоткрыв дверь спрашивала: "У вас чаек не остыл?" Ты загляни к ним, наверняка целуются, вопил из кухни Ромкин папа, и Ромка, сунув мне ноутбук, который держал на коленях, выскакивал и шептал возмущённо: "Можно я позанимаюсь спокойно? Можно, можно!" А я сидела на полу и гладила Оскара, Роминого щенка. Смешной был этот Оскар, рыжий чау-чау с белым хвостом. Глаза у него все время улыбались, рот был приоткрыт, но язык никогда не свешивался. Хоть Ромкина мама и ворчала, Оскар был очень аккуратной собакой. Я гладила его по теплому боку и думала о том, что шутки у Ромкиного папы все таки грубоватые. Ромка за родителей не извинялся, делал вид, что их нет. Еду не ел, на подколы не откликался. Систему подготовки к ЕГЭ он придумал сам. К моему приходу он вызубривал несколько параграфов из какого-то нового учебника, который купил по совету исторички, пересказывал их мне, а потом мы вместе решали тесты за прошлые годы. Ромка сказал, что в его представлении память это соты, великое множество ячеек. Если ячейка заполнена, у него готов ответ. Поэтому ему и нужна была моя помощь. Если он не знал, как ответить на вопрос из теста, то я должна была на стареньком, забрызганном пятнами томатного соуса ноутбуке его мамы найти ответ и положить его в Ромкину ячейку. Честно говоря, мне его система не нравилась. Когда на первом занятии мы попросили у Ромкиной мамы ноутбук, она сказала удивленно, "А зачем?" Та девочка тебе и так все из головы говорила, помнишь, ты еще удивлялся. Ромкин щеки стали краснее томатного соуса. Та девочка это Уля, конечно, но меня Ромкина система раздражала не этим. Я считала глупым искать ответы на те вопросы, которые людям дали в прошлом году. Понятно, что Ромки попадутся другие. В чем тогда смысл? Нет, нужно было как-то взять всю историю от древних дней и до наших и запихнуть в Ромкину голову. Но как? Пересказы это неплохо, но мы часто обнаруживали, выученная Ромкой неделя 2 назад из его ячеек куда-то испарялась. Я не знала ответа, но продолжала его искать, слушая, как Ромка бубнит свои даты, имена царей и название мест. Язык нового учебника был для меня очень сложным, но я старалась вникнуть в Ромкины пересказы и не отвлекаться на мысли о том, что Уля справилась бы гораздо лучше меня. Ситуация представлялась мне загадкой, и очень хотелось найти волшебное средство, чтобы помочь Ромке выучить все-все». Иногда мой мозг прямо-таки вскипал от обилия информации, за изложением, которое я следила по учебнику. Приходилось отвлекаться на что-то простое и понятное. Зачем твоя мама столько готовит, как-то спросила я, разглядывая тарелки с едой. Но она же видит, что мы все это не едим. На самом деле, я бы взяла пару булочек, если бы не стеснялась Ромки. любит, коротко ответил он, с напряжением вглядываясь в экран ноутбука, на котором висел очередной тест. Поесть? уточнила я. Готовить. Слушай, а мастер Дионисий, где работал? Помню, что в Успенском монастыре, но тут нет такого варианта. В Ферапонтовом, точно? Угу. Проверь, зачем я и так помню. Нет, ты все таки проверь. Уля наверняка сразу верил, подумала я и полезла в учебник. Ну, я же сказала, что в Ферапонтово начала я, но тут же осеклась. Меня осенило, я догадалась, как помочь Ромке. Поднявшись с пола, я размяла затекшие ноги. Подошла к столу, взяла булочку улитку с изюмом и заварным кремом, надкусила. Оскар вскочил и принюхался. Я отломила ему кусочек. Можно дам. Ромка не ответил. Я сунула Оскару кусочек булки. Мысль продолжала крутиться у меня сначала где-то в животе, а потом стала подниматься все выше и выше, будто бы кто-то поддувал ее снизу. И вот я буквально увидела перед глазами все, что хотела сказать. Ромка, я поняла, что нужно. Тебе нужно любить историю. Гениально, процедил Ромка. А ты тогда физику люби. Да нет же, заторопилась я. Тебе надо найти в ней что-то интересное, то, что ты любишь. Ромка оторвал взгляд от ноутбука и посмотрел на меня. Вот твоя мама, продолжала я, протянув ему половину булки. Любит готовить. Я раньше думала, что она любит кормить, а оказывается, готовить, и у нее выходит вкусно. Так и с историей. Тебе надо найти в ней что-то любимое. А если у меня нет ничего любимого? С вызовом спросил Ромко. Если я думаю, что это какая-то матрица, которая должна быть уложена в моей голове, чтобы я поступил на юрфак. Не может такого быть, покачала я головой и отломила Оскару еще кусочек. История это все таки про людей. Неужели тебе не нравится никакой исторический персонаж? Допустим, нравится Александр Невский. И что дальше? А то, что тебе надо про него прочесть и его понять, тогда он точно запомнится, а иначе не получится. Ведь мы с тобой про мастера Дионисия еще две недели назад читали. Неужели ты не помнишь? У него еще дата рождения такая забавная 1444 год. И что? Ты все забыл? А у тебя до экзамена больше года. Смысл тогда все учить? Не, слушай, он покачал головой. Это правда глупо. Когда Ромка говорил тихо, то проглатывал окончание слов и выходила: "Слуш, это правд глуп. Мы же не можем всю историю вокруг Александра Невского закрутить. Вон сколько всего еще было. Ну выучу я про него одного и что? Смысла ноль". Он снова погрузился в свой тест, а я отдала счастливому Оскару остатки булки и села на стул. Хотелось сказать что-то резкое, но я понимала, что Ромка прав. Мой план хромал. Ты загляни к ним, послышался голос Ромкиного папы. Чего-то притихли. Они точно историю учат. Твоему папе так и хочется нас застукать, неожиданно сказала я. Давай, может, не будем его разочаровывать. Ромка посмотрел на меня так, что мне захотелось вскочить со стула и спрятаться от смущения. В Ромкином взгляде сквозило огорчение и даже испуг. И ты с ними заодно. Шутка, Ром. Ты что, шутка? Ну просто твой папа, он все время. Погоди, ты права», — сказал, Ромка поднимаясь со стула. Тут уже испугалась я. Выпрямилась, чувствуя, как упираюсь спиной в тарелке с бутербродами. Что? Что ты о чем вообще? Ромка поднял руки, закинул их за голову, потянулся, отошел к окну и сказал: Я о том, что надо найти какого-то персонажа в истории интересного, я подумал, что в каждом периоде они были на самом деле. Надо найти. А, да, ну да, конечно, обрадовалась я. В общем, хорошая идея, Маш, пробубнил Ромко и снова подсел к своему ноуту. А мы с Оскаром еще по улитке съели. Вкусно, между прочим, оказалось.